И, наконец, большие расы не являются реальными общностями, а всего лишь подразделениями научной классификации по некоторым внешним признакам, пигментации кожи, строению черепа и тому подобное. Самое же главное, что подавляющее большинство особей имеет в качестве предков представители разных рас, если не первого, то второго порядка. И, следовательно, реально существующие и непосредственно наблюдаемые сообщества людей всегда гетерогенны. А ведь именно они, известные нам как народности или этносы, и являются коллективными формами существования вида Homo sapiens, взаимодействующими с ландшафтами населяемых ими регионов, то есть элементарными экологическими внутривидовыми таксонами. Следовательно, этнос — не умозрительное понятие, а явление природы. И раскрытие его содержания, то есть исчерпывающее определение, и есть цель нашего исследования. При таком повороте угла зрения в руки исследователей попадает богатый и точно датированный материал, собранный всемирной историей, ибо народности имеют сравнительно короткий срок существования и легко обозримы путем исторического охвата. Наша задача, тем не менее, осложняется тем, что к нашим услугам имеется готовая политическая, социальная, военная, культурная, экономическая история, но этническая история человечества пока не написана. Обычно же вместо этноса Народности изучаются либо институт государства, либо общественные отношения, либо культурные традиции. Все это имеет свою ценность, но не отвечает поставленной нами задаче. Поэтому мы ограничимся тем, что заимствуем из гуманитарных наук накопленный ими фактический материал, заново поставив проблему этногенеза. Проблеме этноса не повезло. В XIX веке этнография справедливо считалась географической наукой. Но из поля зрения этнографов выпадали так называемые исторические или цивилизованные народы, что делало этнографию однобокой и часто просто описательной дисциплиной. В первой половине 20 века маятник качнулся в другую сторону. Все, без исключения народности и племена, стали считать историческими и общественными категориями. То есть социология подменила этнографию. В связи с распространением урбанистической цивилизации, полевая этнография свелась к поискам пережитков и раритетов и потеряла теоретическое значение. Но теперь настало время обобщить накопленный материал и поставить проблему описания феномена этноса, который, как будет показано ниже, относится к биогеографическим, а не историко-социальным явлениям. Для решения поставленной нами задачи крайне важно не смешивать очерченное выше сообщества людей с другими формами общественного бытия, в особенности с классами и государствами. Известно, что общественная форма движения материи является развитием средств производства. Причем это спонтанное развитие идет по спирали с разной скоростью, но непрерывно. Историческая наука отмечает пять формаций, через которые прошло все человечество, за исключением обществ, находящихся в состоянии временного застоя. Вне всякого сомнения, социальное развитие накладывает свой отпечаток на все другие формы движения материи, поскольку они связаны с людьми. Однако никогда никто не пытался истолковать в социальном аспекте гравитацию или электропроводимость, эпидемии или половое влечение, смерть или наследственность, ибо это область естествознания.